тридцать четыре кэт сэм дрожала в саду она все- таки пробралась на кухню хотя под ногами хрустели хлопья и крупы пополам со осколками разбитой посуды а затем развернулась и быстро вышла вон испугавшись что злоумышленник возможно все еще внутри она подождала снаружи минут десять в доме было тихо но сложно было чувствовать себя в безопасности мам ответила Кэт вяло и сонно. Сэм прижала ладонь губам. «Слава Богу! Почему ты звонишь в полдесятого утра? Нас, похоже, ограбили. Я просто не хотела, чтобы ты пришла сюда и увидела это». Сэм так и не сказала, что больше всего боялась, что Кэт была в доме и произошло кое-что похуже ограбление. «Что?» «Да, в доме...» Небольшой беспорядок. Не волнуйся, мы разберемся. Кевин с тобой? Да. Фу, он пукнул. Кевин!» Сэм снова вздохнула. Она слышала, как Кэт садится в постели. «Что украли? Мне вернуться?» «Не знаю. Я вызвала полицию. Нет, пока лучше побудь там. Я не хочу, чтобы ты все это видела». «Ты звонила папе?» Сэм смотрела на приоткрытую дверь. Я не знаю, стоит ли мне ему звонить. Ничего, я разберусь. «Мам, мне надо идти, милая. Позже поговорим. Не возвращайся домой, пока я не позвоню, хорошо?» В итоге Сэм забралась в фургон. Находиться там оказалось приятнее, чем в доме. Она устроилась на пассажирском сиденье и смотрела на улицу через лобовое стекло, не зная, что делать. В полиции сказали, что пришлют офицера, а еще они очень заняты, много вызовов, поэтому стоило бы сначала вызвать мастера и сменить замки. Ни слова об отпечатках пальцев или потенциальном расследовании. «В последнее время в вашем районе таких случаев очень много», — Отрешенно сообщил оператор. Вот бы ты был здесь, мысленно говорила Сэм Филу, а потом позвонила Андреа, и та сразу ответила, что едет к ней. Рассказывая о беспорядке и разбитых вещах, она вдруг поняла, что все это реальность, а не сон или галлюцинации. Ее дом выглядел так, словно в нем побывал штурмовой отряд, и Сэм не знала, где взять денег на новый телевизор. Напоследок Андреа сказала... «Ты не думаешь, что это как-то связано с туфлями?» «Что именно?» «Взлом. Может, кто-то искал тело Бутены?» Кровь застыла в жилах. Сэм вернулась в дом, насторожившись. Она по-прежнему оценивала беспорядок. Обычно воры забирают телевизоры, айпады и прочее, но вся техника здесь, хотя и разбита». При этом дом безжалостно обыскали, перетрясли все пакеты и коробки, даже ящики комода вытащили. Когда приехала Андреа, Сэм сидела на верхней ступеньке крыльца, закутавшись в теплую куртку, держа в руках шкатулку с драгоценностями. Всё на месте. Она знала, что эти вещи не имели большой цены, в основном позолоченные ожерелья и серьги, которые Фил покупал ей до рождения Кэт. Но это доказывало, что люди, пробравшиеся в дом, не были грабителями или наркоманами, которым срочно нужна доза. Они искали что-то конкретное. «Сэмми!» Андреа выскочила из машины, прежде чем выключился двигатель. Сегодня она была в мягкой шерстяной шапочке вместо привычного платка. Женщина, быстро срываясь на бег, прошла по дорожке и крепко обняла поднявшуюся ей навстречу подругу. Именно в этот момент Сэм не выдержала и заплакала. Она крепко прижалась к Андреа. Там такой ковардак, просто ужас! жаловалась она ей в плечо. Я даже не знаю, с чего начать. Значит, мы не зря приехали, да? Сэм подняла глаза и увидела Джесмин с огромной сумкой чистящих средств в руке и рулоном черных мусорных мешков под мышкой. «Ждать полицию нет смысла, деточка. Надо быть олигархом или политиком, чтобы они приехали из-за взлома или ограбления. Поверь, я знаю». Ниша вылезла с заднего сиденья машины, прихватив швабру и ведро, а с другой стороны вышла Грейс и замкнула шествие, осторожно держа обеими руками картонный поднос с кофе. «Позвонила Андреа», — объяснила Джесмин. «Мы поменялись сменами». «Выйдем на работу в вечер. Подумали, тебе не следует разбираться с этим в одиночестве». Ей стало трудно говорить. От облегчения при виде их всех подкосились колени. Ниша остановилась и заглянула в дом через открытую дверь, осмотрелась, а затем повернулась к Сэм. «Ненавижу его. Мне очень, очень жаль». Ниша уже стала настоящим экспертом по устранению беспорядка, но в этот раз что-то ее напрягало, заставляя стискивать зубы, пока она подметала и очищала пятна. За бардаком и осколками стекла она видела саму суть маленького дома, пропитанного любовью. Повсюду свадебные семейные фотографии в дешевых рамках, словно никто и не задумывался об украшении интерьера. Главное, что на снимках они все вместе. Не новый диван, говорил о миллионе уютных вечеров, проведенных в объятиях любящего человека, старые детские рисунки. У кого бы поднялась рука срывать их со стен в коридоре? Карл осквернил этот дом. Она присела, чтобы смести крошечные осколки стекла и вытереть жидкость, натекшую из разбитых банок с консервами. Пожалуй, еще никогда Ниша ненавидела Карла так сильно. А она в этом олимпийский чемпион. Одно дело обрушивать подобные удары на конкурентов в бизнесе или даже на неё. Они, по крайней мере, могут попытаться дать отпор, но разрушить гнездышко семьи, у которой ничего нет, даже вкуса, как ни печально, это просто гнусно». Ниша видела по-белому, как мело лицу Сэм, что она больше не сможет чувствовать себя здесь в безопасности, что сломанным вещам будет сложно найти замену. Он разбил самое хрупкое чувство покоя и защищенности, которое должен давать дом. «О, Боже!» Ниша подняла взгляд. Сэм, стоя с мусорным мешком в руке, смотрела на свой телефон. Джесмин и Андрей отрудились наверху, завывания пылесоса слышны были даже оттуда. Что? Мириам Прайс, женщина, с которой мне довелось поработать, только что звонила, хочет узнать, почему я не подтвердила, что приду на собеседование. Так? И что ты ответила? Что посчитала это невозможным, поскольку меня уволили из-за всей этой истории с воровством. Я думала, она даже разговаривать со мной не захочет. Ну, то есть, да, она просила меня прийти, но после того, что случилось, я не видела в этом смысла, поэтому... Да-да, но что она сказала? Просит все равно явиться. Миша скорчила рожицу. Это же хорошо, да? Тебе ведь нужна работа. На лице Сэм было написано страдание. Она просит прийти сегодня, в полдень. А я что? Меня ограбили в доме разруха, муж ушел, я толком не спала двое суток. Как идти на собеседование? Ниша вытерла лицо рукавом и отложила швабру. Перезвони ей и скажи, что непременно придешь. Джесмин и Ниша подобрали ей наряд, пока Сэм принимала душ. Когда она, стесняясь, вышла из ванной, обернув мокрые волосы полотенцем, в спальне появилась Джесмин со свежевыглаженной светло-голубой блузкой на вешалке. «Ты в них влезешь?» — спросила Ниша, поднимая темные брюки. «Думаю, да», — ответила Сэм. Она почти ничего не ела последние несколько дней. Отлично. Темные брюки и светлая блузка, беспроигрышный вариант. Я нашла этот пиджак в комнате твоей дочери. Думаю, размер тебе подойдет. Но твои просто ужасные, без обид. Это Зара, но выглядит довольно дорого. Нет-нет-нет, немедленно положи этот свитер. Тебе надо выглядеть так, словно ты владеешь миром, а не так, будто сбежала из больнички. Ниша подняла пару туфель, которые Сэм надевала на свадьбу двоюродной сестры три года назад. Наденешь их? Они же ярко-синие и на каблуках. Тут нужен яркий штрих. Костюм деловой, значит, прежде всего тебя интересует бизнес. А туфли намекают, что ты более интересная личность, чем может показаться. Они говорят об уверенности в себе. Давай, Сэм, настройся на нужный лад. Эти люди начнут оценивать тебя с момента, как зайдешь в комнату. Это твои доспехи, твоя визитка. Надо произвести впечатление. Сэм по-прежнему колебалась, и Ниша начала раздражаться. Она положила пиджак на кровать и спросила: «Как ты себя чувствовала в моих туфлях? Это что, вопрос с подвохом? Но Ниша вроде ждала ответа. А -а -а, немного неловко. И? -и, -и И еще сильный, именно сильный человеком, с которым нужно считаться. А сейчас, что чувствуешь? Посмотри на себя. Кого ты видишь? Не себя. Ты видишь человека, отвечающего за продажи в типографии, или чем ты там занимаешься? Женщину, которая знает свое дело, которая все по плечу. Сэм села, и Джесмин начала вытирать ей волосы полотенцем. Где твоя косметика? В шкафчике, в спальне, в соседней комнате. Да, я видела, что там. Я имею в виду то, чем ты пользуешься каждый день. Все там. Обе женщины замерли и посмотрели на нее. Сэм, сурово произнесла Ниша, там средством столько лет, что еще немного, и они выйдут из твоей ванны на своих двоих. Ты что, дикарка? Может быть. Правда, кожа у тебя хороша. Сразу видно, что ты за ней ухаживаешь. Джесмин начала расчесывать ее волосы, спрыснув их одним из увлажняющих лосьонов, Кэт. Я пользуюсь только Невея». Они посмеялись. Ниша пихнула ее локтем. Да, конечно. Так всегда отвечают супермодели. Я такая худая только потому, что постоянно бегаю по дому с детишками. Они покатились со смеху. Сэм, которая действительно ничем больше не пользовалась, слабо улыбнулась и решила промолчать. Через полчаса она стояла перед зеркалом в уже прибранной спальне. «Плечи назад!» — скомандовала Ниша. Сэм выпрямилась и подняла голову. Джесмин уже высушила и завела ей волосы, которые стали объемными и даже обрели блеск. Макияжем занималась Ниша, ухитрившаяся каким-то чудом убрать синяки под глазами, а сами глаза сделать больше и выразительней. Сэм походила не на себя, а на человека, который, кажется, вот-вот найдет работу. Губ коснулась легкая улыбка. «Да!» — воскликнула Ниша. «Вот она, наш чемпион!» «Подбородок вверх, грудь вперед, пошутила Сэм, повернувшись к ним. «Да, но не слишком. У тебя ужасный бюстгальтер». «Что? Ну что такого?» — возмутилась Ниша, когда Джесс треснул ее по плечу. «Главное, помни, Сэм!» — произнесла Джесмин, «Ты та, кто может сорвать работу целого отеля!» «Вся сила в наших руках!» — она указала на ладонь. «Да, в твоих так точно!» — пробурчала Ниша, обиженно потирая плечо. «Я тебя отвезу!» — вызвалась Андреа. «А девочки останутся здесь и закончат с уборкой!» Сэм стояла в комнате, глядя на трех таких разных женщин. Уверенность вдруг снова исчезла. «Не нервничай», — сказала Андреа. «Неважно, получишь ты сегодня работу или нет. Относись к этому как к пробному забегу, чтобы заново привыкнуть к собеседованиям». Но беспокойство на лице Сэм не исчезло. «Почему вы делаете все это для меня?» — вдруг выпалила она. Ниша потянула за на пиджака, расправляя складки. «Потому что ты помогла мне, и потому что ты хороший человек». Ты хорошая, Сэм. Глаза снова наполнились слезами. Но вы так много сделали. Все вместе. Вы преобразили этот день. Помогли с уборкой, с одеждой. Обо мне еще никто, никогда так, так. Не, твердо произнесла ниша, взяла ее за локоть и вывела из комнаты. Никаких сентиментов. И не смей портить мой великолепный макияж слезами. Знаешь ли, стрелки на веках не сами собой появились. Давай, Андреа, увози ее, Пусть получит эту дурацкую работу. Мы будем ждать. Ниша, Джесмин и Грейс слышали, как маленькая машинка Андреа тронулась с места. Убедившись, что они и вправду уехали, Ниша начала собирать измазанные тюбики и палетки, которыми теперь была усыпана постель Сэм. «Боже, какое жуткое покрывало! Почему англичанки так любят эти ужасные цветочки?» Она подняла взгляд и увидела улыбку Джесмин, понимающую, чуть озорную. «Что?» Та посмотрела на дочь, потом кивнула своим мыслям. «Ты добрый человек». «Что? Ничего подобного. Иди уже отсюда». Ниша собрала остатки скользких и липких тюбиков, чтобы унести их обратно в комнату Кэт, хотя лучше было бы сделать всем одолжение и просто отправить их в мусорку. Ты сделала доброе дело. Сердце у тебя явно на месте, и это чувствуется, как ни крути. Фу, иди уже убираться. Она, молодец! Ниша, молодец! Хором запели Грейс и Джесмин не без издевки. Она снова и снова велела им заткнуться, но песнопения не стихали даже внизу. Через полтора часа Сэм вышла из здания «Харлан энд Льюис». Андрея ждала на парковке, и Сэм медленно шагала по асфальту в непривычных туфлях с сумочкой под мышкой. Похоже, подруга задремала. Она вздрогнула, когда Сэм открыла дверь микры, села и захлопнула ее за собой. «Ну что?» Сэм сбросила с ног туфли. Она смотрела прямо перед собой, затем повернулась к Андреа. Вид такой, словно ее несколько раз подряд током ударила. «Есть», — произнесла она подрагивающим голосом, — «у меня и есть работа». Они смотрели друг на друга. «Я буду работать непосредственно с Мириам Прайс, и зарплата выше, чем в Уберпринте. Приступаю через неделю». Через пять минут из здания вышла Мириам Прайс. Она направлялась к своей машине мимо автомобиля Nissan Микро и заметила, как две женщины средних лет прыгали на передних креслах, обнимая друг друга и визжа, как девчонки. Глядя на них, она замедлила шаг, улыбнулась и спустя какое-то время отвернулась, чтобы найти ключи.